Несчастная любовь. Выход к свету. Ноябрь. Морозная луна. Кто-то, пусть будет Б, сказал, что самое раннее воспоминание, каким бы оно ни было, определяет всю дальнейшую жизнь. Я помню, как стою на цыпочках, мне всего два или три года, и тянусь к выключателю, до которого не достаю. Значит, с тех пор я всегда тянусь к свету. Традиционно стихи ими считают землю, воду, воздух и огонь. Эта древняя схема кажется правильной на уровне чувственного восприятия. Я начинаю думать, что сочетание двух стихий дает первоначальную могущественную комбинацию. Дождь на земле, огонь на ветру, солнечный свет на камне. Сочетание трех элементов уже поэзия. Море, омывающее скалы лунным светом, радуга. Меня интересуют равноденство и солнцестояние. Моменты, когда планеты и годы уравновешиваются и достигают высшей или низшей точки. Моменты, когда мы входим в тень и выходим из нее. Я хочу, чтобы меня погрузили в свет, чтобы меня согрели и увидели, чтобы меня осветили. Я мечтаю о сиянии луны, которая, конечно же, не что иное, как отраженный свет. Я снова двигаюсь на юг, положив в багажник обломок слюдинистого песчаника с фермы. Я решила научиться древнему ремеслу резьбы по камню. На острове выбрать такой материал естественно и научиться вырезать на камне буквы и слова. Это способ связать геологию и поэзию. Моя конечная цель — вырезать себе надгробие. Я решаю больше не искать его в интернете, выезжая на машине из Лондона, и не останавливаюсь, пока не доберусь до моря. Бэ, которая знает, что такое разбитое сердце, разрешает мне на время своего отсутствия остаться в ее квартире недалеко от Брайтонского пляжа. Трещится по камню из Брайтона, дает мне мастер-класс. Инструменты, которые мы используем, почти не изменились за столетия и тысячелетия. Все те же зубилы и молоток, или колотушка, Она показывает мне некоторые из основных принципов вырезания букв. Как держать инструменты, как наметить центр будущих букв, как орудовать зубилом — это трудно. Есть специальная терминология. С помощью зубила я делаю рез, препятствующий растрескиванию, формируя треугольник с краю некоторых букв. Камень может быть рассечённым, то есть неровным или треснутым. Я узнаю, что энтазис — Это утолщение в колонне, благодаря которому она выглядит ровной. После занятия я гуляю вдоль моря и набредаю навстречу анонимных алкоголиков. Чужие истории вытягивают меня из болота жалости к себе. Эти бедолаги из реабилитационных центров постоянно срываются. Мужчина рядом со мной пахнет алкоголем. Он упал с велосипеда, заснул, и его руки посинели и сильно опухли. Мне все еще снится, как я пью. Я всегда просыпаюсь в испуге и с облегчением понимаю, что трезвое. Разные виды камня ведут себя по-разному. Лучший материал для резки, мягкий, неосадочный, как известняк. Мрамор тоже ценится. Но я хочу резать по куску каменной плиты Кейтнес, которую привезла с фермы. Альтер-швед, старый швед, большой валун в Гамбурге. Было установлено, что он происходит с юга Швеции, за 600 километров от того места, где его нашли. Его принесло сюда во время ледникового периода 400 тысяч лет назад, и он так здесь и остался. Это пример ледниковой эратики, оторвавшийся камень. В Лондоне я нашла себе комнату в квартире подруги Б, где я почти все время одна, пока другие жильцы работают. Я стучу по камню в саду, а осколки летят в разные стороны. Я человек-неолита, я каменщик. В одном кармане у меня айфон, а в другом зубило. В Великобритании всюду, включая мой остров, можно найти резные каменные шары, назначение которых неизвестно и загадочно. Украшения, оружие или инструменты. Они почти сферической формы, с резными узорами и выпуклостями, и помещаются в руке я вижу в них фундаментальное желание создать модель мира. Я начинаю повсюду замечать резьбу по камню. Мои прогулки по городу становятся интереснее, поскольку я могу оценить работу предков. Величественные датировочные камни, разъеденные временем скульптуры, замысловатые архитравы. Надгробия на церковном кладбище возле моего дома делятся на три категории. На самых старых буквы вырезаны вручную, На камнях середины конца XX века они металлические, а на камнях, установленных недавно, сделаны машинным способом. Я восхищаюсь тонкими узорами на надгробиях ручной работы, присматриваясь к отметкам внутри букв, каждый из которых результат аккуратного удара зубила. В них виден след, оставленный человеком. Возможно, это искусство в простейшем понимании. На занятиях йогой в общественном центре мы лежим на спине, подняв руки и ноги вверх, и инструктор говорит нам, что это заземляет. Я никогда не понимала, что это значит, точно так же, как никогда не понимала, почему приземленный — это комплимент. Я упираюсь в камень, передо мной препятствие. Я все время борюсь, пытаюсь почувствовать себя целостной, вспомнить себя. Я иду по общинной земле в резиновых сапогах и тяжелом мужском пальто из Берлина, слушая Нильса Фрама. Я прохожу мимо какой-то семьи ровно в тот момент, когда они рассыпают прах близкого и случайно вмешиваюсь в чужую историю. Время от времени я совершаю психологический прорыв, например, когда осознаю, что это нормально, понимаю, что между нами есть несовместимые различия и одновременно ужасно скучать по нему. Это возможно. Или когда признаю, что ему тоже было трудно. Мы оба что-то потеряли. Мы оба вели себя неразумно. В новом музее я видела египетский саркофаг, исписанный иероглифами. Эти артефакты показывают, что остается много столетий спустя после разложения тела. Возможно, мой интерес к резьбе по камню — Это желание войти в историю и тяга к чему-то прочному. Что останется после того, как солнечная вспышка сожжет коммуникационную сеть? Что жестче, чем жесткий диск? Услышав, как немец говорит на железнодорожной станции по-английски, я возбуждаюсь и начинаю грустить. В оптике «Ультракороткий импульс света» Это электромагнитный импульс с длительностью порядка пикосекунды, 10 в минус 12 степени секунд или меньше. Такие импульсы имеют широкий оптический спектр и могут быть созданы генераторами, основанными на синхронизации МОД. Их обычно называют сверхбыстрыми событиями. Сверхбыстрое событие заканчивается почти сразу после того, как началось. Впечатление от него длится намного дольше, чем само событие. Нам никогда не поймать момент. Мы должны подчиниться ему открыться, чтобы испытать его тогда, когда он происходит, не ожидая, что он продлится долго. Я сама разочарована, что никак не оправлюсь. Наш роман длился лишь лето. Так почему же спустя несколько месяцев мне все еще больно? Я пришла к выводу, что важна не столько продолжительность отношений, сколько их интенсивность и символическое значение. Я была одна в течение многих лет, и чем дольше я ждала, тем большее значение приобретал для меня человек, которого я нашла, особенно учитывая, что я усердно искала и ездила по миру. Встреча с ним будто стала для меня наградой из-за трезвость и за все мои старания. Поэтому, когда роман закончился, Удар оказался слишком тяжелым, а разлад продолжается. Однажды утром я удаляю с телефона все социальные сети и заменяю их приложением метеорологической службы НАСА. Приложение показывает снимок поверхности Солнца, сделанный меньше минуты назад. Каждые несколько минут обсерватория солнечной динамики НАСА обновляет его. Солнце темно-оранжевое с завитками. Более горячие участки кажутся белыми пятнами, а более холодные — черными. Другой снимок показывает протуберанцы, и солнце на нем ярко-оранжевое, как мандарин. Обычно мы не можем смотреть на солнце, оно слишком яркое. Но у меня в кармане есть портал к нашей звезде. Я все еще жду, когда смогу провести хотя бы день без слез. Погуглив, как это делают многие брошенные возлюбленные, не понимающие, что произошло, я прихожу к выводу, что мой бывший нарцисс, что у него какое-то расстройство личности. Я читаю о манере заваливать комплиментами и строить несбыточные планы на будущее, после чего обычно следует обесценивание и внезапное охлаждение. И все это звучит правдоподобно. Вначале село его чувств опьяняло, Он представлял меня героиней, ставил передо мной льстивое зеркало. Однажды на раннем этапе отношений, пытаясь проявить осторожность, я мягко посоветовала ему остыть, и он взорвался. Нечего указывать ему, как чувствовать, он такой, какой есть. И после этого мне не хотелось его потерять. После этого я почти забыла об осторожности, не мешала ему делать громкие заявления и строить планы хотя мы едва были знакомы. Он хотел восхищения и чувств. Он видел мои слабые стороны, мое стремление обрести любовь и семью, романтические представления об острове и ферме. Он позиционировал себя как человека, способного решить мои проблемы. Он понимал, чего я хочу, еще до того, как я сама успевала это сформулировать. Я не могла поверить в свою удачу. Бесс сказала, что нет ничего удивительного в том, что я так долго не могу пережить разрыв. По ее словам, когда отношения прекращаются внезапно и без объяснения причин, одержимость — рациональная реакция. Реклама заполняет весь экран в кинотеатре заснеженным горным пейзажем. В моем поле зрения все белое. От этого открытого пейзажа, цветовой палитры света меня накрывают эмоции тоска по дому. Я испытываю эмоциональное воздействие света. Он любил быстрые решения и радикальные преобразования, схемы быстрого обогащения и разные житейские хитрости. Картина жизни мечты может быть более привлекательной, чем обыденная реальность, и находиться в этом пузыре радостно и приятно. Но в картине невозможно жить. Реальная жизнь требует постоянных усилий, медленного прогресса и компромиссов. Из-за того, что я носила длинные юбки, и интересовалась луной, он думал, что я чудаковатая хиппи. Когда же выяснилось, что я верю в доказательную медицину и подвергаю сомнению его банальные фразы, он начал волноваться. Отношения между человеком-зависимостью и нарциссом — Мощная опасная комбинация. Когда такие люди вместе, они взаимно эксплуатируют слабости друг друга. Нарциссам для удовлетворения собственного эго нужна постоянная подпитка. Зависимые бесконечно ищут удовольствий, гонятся за любым намеком на кайф. Во мне было столько любви, я была безрассудной и простодушной. Он не мог не использовать свои навыки, накопленные десятилетиями, чтобы соблазнить меня. Большой вопрос в том, хотел ли он этого вообще. Когда все внезапно закончилось, мне пришлось пережить шок. Меня отвергли, я лишилась будущего, которое мы с ним мысленно строили вместе. Я переживаю конец интенсивных физических отношений, на продолжение которых позволила себе надеяться. Он шептал мне на ухо, что хочет от меня ребенка, и что мое тело принадлежит ему. Теперь мое тело не хочет принимать новую холодную реальность. Симптомы отмены включают потерю аппетита и выпадение волос, тошноту и мурашки по коже. Но несправедливо объявлять кого-то нездоровым только потому, что он не захотел быть со мной, иногда так бывает. На йоге я фокусируюсь на собственном теле, визуализируя, как загораются различные его части — большой палец, запястье, локоть. В итоге все мое тело словно светится, слегка вибрирует, незаметно приподнимается над землей. Возвращаясь домой после занятия, я замечаю луну на ущербе над домами из красного кирпича. У света есть энергия. Инженеры изучают, как использовать ее для путешествий в космосе. Я хочу отправиться в космическое плавание, двигаясь к тебе со скоростью триста тысяч километров в секунду. Я была не было не идеально. Я склонна видеть сказку, а не реальность, и многое прощать ради красивого лица. Мне снится капля крови, растворяющаяся в стакане воды. Другие люди думают, что это легко. Нужно просто перестать говорить и думать о нем, и жить дальше. Но парадокс зависимости состоит в том, что хотя ты знаешь, что употребляемое вещество приносит тебе вред, все равно не можешь без него обойтись. Мое тело — измерительный инструмент. Мои зрачки расширяются и сужаются. Мой организм функционирует благодаря гомеостазу, Я слышала, что мозгу требуется не меньше десятой доли секунды, чтобы получить и интерпретировать сигнал света, который попадает в наши глаза, поэтому в некотором смысле визуальные образы у нас в голове — это всегда прошлое. Мозг компенсирует это, предсказывая, что настоящее будет очень похоже на прошлое или вычисляя траекторию движения объекта. Я никогда не вижу тебя таким какой-то сейчас, но вижу таким, каким-то был несколько миллисекунд назад. Все наши чувства субъективны и, возможно, ошибочны. Я существую скорее внутри собственной интерпретации того, что меня окружает, чем внутри абсолютной истины. Меня может окружать то, чего я не чувствую, Например, невидимые частоты света и неизвестные мне категории пространства, альтернатива времени. Может, он был не таким веселым человеком, как я думала. Я думаю, он действительно хотел быть тем, за кого выдавал себя в собственных рассказах. И я тоже этого хотела. Это была наша общая фантазия. В конце концов, ему пришлось прекратить этот цирк. Мне потребовалось больше времени, чтобы это принять. Солнце белое, а не желтое. Оно только кажется желтым, когда находится низко в небе, если смотреть сквозь земную атмосферу, которая рассеивает синий свет. Из космоса солнце не выглядит желтым. Страдающие от несчастной любви делают странные вещи. В Фейсбук я увидела уведомление о мероприятии под названием «Эксперимент зрительного контакта», проходящем в гайд-парке. Я пытаюсь найти связь с потерянным любовником в самых разных людях, друзьях или даже незнакомцах. Боль заставляет меня преодолевать застенчивость. Подойдя к группе белых людей, сидящих, скрестив ноги на одеялах, я чувствую запах пачули. Я сажусь напротив незнакомой женщины, и мы несколько минут, не говоря ни слова, смотрим друг на друга. В ее глазах я сначала вижу отражение парка, Деревья и небо за ними, Затем сами голубые радужки, окаймленные черным. В ее глазах я вижу доброту и печаль всей жизни, А потом — себя. Я сижу рядом с молодым мужчиной, Чьи зрачки с любопытством бегают по сторонам, И с молодой женщиной, чья заученная улыбка — превращает ее глаза в два полумесяца, прикрытые ресницами. Это похоже на медитацию, но мы фокусируем внимание не на алтаре или свече, а на точке, в которой свет проникает в тело другого человека и преобразуется мозгом в изображение. Приятно знать, что где-то есть люди, готовые быть добрыми и открытыми, если я посмотрю им в глаза. Зима проходит. Зима проходит. «Мне больно, и моя одержимость длится уже много месяцев, но выхода нет». Синдром Стендаля предполагает физическое недомогание, учащенное сердцебиение, головокружение, обморок, испытываемое при встрече с великим произведением искусства. Французский писатель Стендаль писал, что испытал эти симптомы, когда впервые рассматривал знаменитые флорентийские фрески в 1817 году. К моему удивлению, за последнее время визуальное искусство дважды довело меня до слез. Первый раз это простой кадр из документального фильма Элен Дарти. Камера долго снимает свет, движущийся по стене из натурального камня. Во второй раз это происходит, когда я иду на выставку картин, изображающих мой остров. Это последний день работы выставки, и в последнюю минуту я решаюсь сесть на автобус номер 8, чтобы успеть на них. Автобус идет через мое прошлое, от Бэтнелл-Грин до Блумсбери. Лондон изменился. Теперь здесь есть сети ресторанов «Теппас Революшн» и магазин электронных сигарет «Вейп Ворлд». Но я остаюсь прежней, курю на автобусной остановке, думая о парне. У входа в опрятную галерею я звоню в дверь, и меня проводят вверх по лестнице. Без особых ожиданий я вхожу в комнату и вижу картины. Не успев осознать, что на них изображено, я начинаю плакать. Что-то поражает меня, что-то почти на уровне подсознания. На картинах изображены скалы, морские столбчатые утесы и древние каменные памятники островов. Я испытываю тоску по дому и еще что-то более конкретное. Все дело в изображении солнца, освещающего гробницу. Оно запускает во мне сильную эмоциональную реакцию. Я думаю о доме, простоте, контрасте и силе. В прошлый раз, когда я чувствовала такое, на камень тоже падал солнечный свет. Я начинаю вырезать по камню, который привезла из дома. Вырезать трудно. Камень, сволочь, твердый и бугристый. Зубило непредсказуемо подпрыгивает. Осадочная порода крошится беспорядочными слоями. Но мой кусок оказывается интересным. Смесь плетника и песчаника. Откалывая верхний серый слой, я обнаруживаю темно-красные внутренности. Сначала я рисую буквы карандашом, задавая формы и пропорции. У меня плохо получается. Центральные линии кренятся в разные стороны. Боковые, неровные, угловатые, появляются под слоем пыли благодаря силе мышц и ударам молотка озубила. Получается очень грубо, да из исканной резьбы мне еще далеко, нужно много практики, но я должна продолжать вырезать, не обращая внимания на громкий стук и травмы, пытаясь сформировать четкое слово. Многим людям снится, что они падают, но мало кто достигает земли. Мировые коммуникационные системы могут быть выведены из строя солнечной вспышкой или выбросом корональной массы, мощной геомагнитной бурей, подобной той, что мы пережили в 1859 году. Ее ударная волна способна перегрузить систему электроснабжения. В электросети может произойти скачок напряжения, и она выйдет из строя. Могут оборваться линии электропередач. Пятна на Солнце могут создавать такое давление, что при их накоплении образуется солнечная вспышка. Если интернет отключится, если наши системы связи оборвутся, вспомним ли мы, как жили раньше? Я хочу держать камень и преобразовывать его собственными усилиями. Я не боюсь испачкать руки. Я хочу к земле, хочу окунуться в стихии. Я хочу поставить этот камень с вырезанными на нем буквами на землю, Я хочу, чтобы потом, спустя много лет, вырезанных моей рукой словах, отражался свет. Я хочу поцеловать тебя, когда на тебе великолепная золотая шляпа. Я хочу поцеловать тебя на вершине эротического луна. Я хочу поцеловать тебя в гробнице эпохи неолита в середине зимы. Я хочу поцеловать тебя в пылу геомагнитной бури.